Леди Шауника прижалась к его боку и захихикала. Кто бы мог подумать, что такие разные люди могут приятельствовать? Один повеса с футовыми усищами, другой поэт с глазами больной ящерицы. Вы с ними знакомы? Так, шапочно. И вообще, сейчас меня интересуете исключительно вы с вашим тонким восприятием мира. Ильдефанс с Византом, кусая от досады губы, вернулись в фойе. Там Ильдефанс наконец познакомился с дородной Матроной в кружевном чепце, от которой одуряюще пахло мускусом. Толстуха немедленно потащила нового кавалера в больный зал, где они станцевали подряд три галопа, тройную польку и что-то вроде замысловатого кекуока. Фильдефонсу, чтобы танцевать по правилам, приходилось поднимать одну ногу высоко в воздух, дрыгать локтями, откидывать голову, а потом столь жерезво проделывать ту же самую последовательность движений с другой ноги. Что же до Византа герцог Тамбаска представил его высокой поэтессе с желтыми волосами, которые висели неприбранными прядями. Решив, что наконец-то встретила родственную душу, та увлекла его в сад и за зарослями гортензии принялась декламировать оду собственного сочинения из двадцати девяти стров. В конце концов Ильдефонсу с византом удалось вырваться на свободу, но ночь была на исходе и бал закончился. В самом скверном расположении духа волшебники отправились по домам, и каждый по какому-то лишенному всякой логике выверту сознания обвинил в своей неудаче Реальта. В конце концов чашу терпения Реальта переполнила всеобщая неприязнь, направленная на него без каких-либо явных причин, и он перестал покидать свой дом в фалу. Однако вскоре одиночество начало ему приедаться. Реальто позвал к себе дворецкого. «Фрола, я намерен на некоторое время отлучиться из фалу, так что ты остаешься за главного». «Вот здесь он передал дворецкому лист бумаги, перечень инструкций. Ты должен неукоснительно их соблюдать». Я хочу, чтобы к моему возвращению все было в строгом и точном порядке. Особо отмечу, что запрещаю тебе водить толпы гостей и родственников в мой дом и ближайшие его окрестности. Кроме того, предупреждаю, если вздумаешь сунуться в рабочие комнаты, пеняй на себя. Я ясно выразился?» «Всесторонне и исчерпывающе», – кивнул Фрола. «А долго ли вы собираетесь отсутствовать? И сколько человек входит в понятие толпа?» «По поводу первого вопроса. Неопределенное время». «Что же касается второго, я перефразирую. Чтобы в мое отсутствие в Фолу не было никого из посторонних». Надеюсь, по возвращении я найду все в полном порядке. А теперь можешь вернуться к своим обязанностям. В намеченный час я отправляюсь в путь. Реальта перенесся на побережье Саусанского моря, в глухую провинцию на задворках Южного Олмири. Вокруг царило безветрие. Растительность радовала глаз разноцветием приглушенных красок и изумляла высотой деревьев. Местные жители, миниатюрный бледный народец с темными волосами и длинными застывшими глазами, именовали себя культурным народом и относились к смыслу этого слова со всей серьезностью. Их культура включала в себя ошеломляющий набор заповедей, степень владения которыми служила показателем положения в обществе. Поэтому чистолюбцы, не жалея сил, запоминали язык пальцев, тонкости науки украшения ушей, правильные способы завязывания собственных кушаков, шнурков и тюрбанов Надлежащее и характерное расположение пикулей на тарелках с моллюсками, улитками, рагу из каштанов, жареным мясом и прочей снедью, а также специальные ругательства, которые полагалось произнести, наступив на колючку, встретившись с духом, свалившись с невысокой лесенки, упав с дерева и еще в сотне самых разнообразных и строго регламентированных случаев. Реальто остановился в тихой гостинице и получил в свое распоряжение пару просторных комнат, построенных на сваях над морем. Кресла, кровать, стол и комод были из черного лакированного камфорного дерева. Пол, чтобы в комнату сквозь щели не залетали соленые морские брызги, покрыли бледно-зеленой циновкой. Завтраки, обеды и ужины, состоящие из десяти перемен блюд, Реальтов кушал в увитой зеленью беседки у самой воды, по ночам озаренной светом палочек свечного дерева. Неспешно протекали дни, Завершавшиеся исполненными трагического великолепия закатами. По ночам в морской воде отражались немногочисленные уцелевшие звезды, а с пляжа доносился струнный перебор. Местные жители играли на лютнях с изогнутыми грифами. Все печали реальта отступили куда-то на второй план, и прежние невзгоды стали казаться ужасно далекими. Облачившись на здешний манер в белую юбку, сандалии и свободный тюрбан с болтающимися кистями, Реальто гулял по берегу, выискивал на деревенских базарах редкостные ракушки и сидел в беседке, потягивая фруктовый пунш и поглядывая на сновавших мимо стройных девушек. Как-то раз Риальта взбрела охота построить на берегу песчаный замок. Чтобы позабавить местных ребятишек, он сначала сделал свое творение неуязвимым для волны ветра, а потом населил его гомункулами, облаченными в одеяния захариотов из xiv эры. Каждый день его микроскопическое войско с троем отправлялось на береговые учения. Затем оно затевало потешную баталию, сопровождаемую пронзительными криками и воплями. Фуражирный отряд охотился на крабов и собирал в скалах морской виноград и мидии, а ребятишки смотрели на все происходящее во все глаза. Однажды шайка юных хулиганов привела на берег терьеров и спустила их на гарнизон замка. Наблюдавший за этим издали Реальта произнес заклинание, и из ворот замка вылетел эскадрон отборных воинов верхом на калибре. Они принялись залп за залпом обстреливать псов огнедротиками, пока вся свора не обратилась в позорное бегство. Тогда защитники замка перекинулись на малолетних негодников, и те, сверкая пятками, сочли за лучшее последовать примеру собак. Когда чуть позже изрядно поредевшая группа вернулась на берег в сопровождении взрослых, они нашли там лишь полуразметанную ветром кучу песка и мирно дремлющего в тенистой беседке по соседству реальта. Это происшествие породило немало толков, и некоторое время на так косились с подозрением. Впрочем, слухи быстро улеглись, и очень скоро все вернулось в прежнее русло. Между тем, в долине реки Ском аж Манкор не терял времени даром. По его предложению, Ильдофонс собрал так называемый конклав почета в честь достижений великого Фандааля общепринятого гения эпохи Великого Маталама, который систематизировал управление Сандастинами. Когда все собрались, ашманкор умело увел разговор от темы и ловко повернул его к Реальто и его мнимым злодеяниям. «Лично я считаю Реальто близким другом и не стал бы упоминать его имя, «Разве за тем, чтобы оправдать его или напомнить о смягчающих обстоятельствах при назначении неизбежного наказания?» заявил он с горячностью. «Весьма великодушно с твоей стороны», – кивнул Ильдефонс. «Следует ли понимать, что официальной темой дискуссии стал Реальто и его поведение?» «Почему бы и нет?» – буркнул Гильгет. Его выходки переходят всякие границы. «Стоп, стоп!» – воскликнул Ашманкор. «Пожалуйста, без нытья и трусливых намеков. Или выскажи свои обвинения открыто, или я, как защитник Реальта поставлю вопрос о доверии». Гильгет вскочил на ноги. «Что? Это я трус?» «Я — Гильгет, наложивший десять заклятий на морского демона Кейно. «Это всего лишь вопрос определений», — отрезал Ашманкур. «Если я брошу тебе в лицо непростительные оскорбления или раскрою публично твои маленькие постыдные тайны, то считай, что все это я делаю от лица Реальта. А не от лица твоего товарища Ашманкура, который лишь питает надежды сгладить острые углы. Ну что ж, если у Гильгеда кишка тонка подать официальную жалобу, у кого хватит духу сделать это? «Ха!» – воскликнул разъяренный Гильгет. «Даже в роли представителя Реальта ты с каким-то смаком оскорбляешь и чернишь меня!» «Так вот!» Во избежание дальнейших недоразумений я официально обвиняю Реальта в непорядочном поведении и избиении моего обезьябра и предлагаю призвать его к ответственности. Давайте в целях краткости и ясности отнесем избиение к непорядочному поведению, вмешался Ильдефонс. Ты согласен? Гельгет ворчливо согласился с изменением формулировки. Кто еще поддержит предложение Гильгеда? Ашманкор обвел лица собравшихся взглядом: что за сборище малодушных слизняков? Если это так необходимо, я, как представитель Реальта сам поддержу предложение исключительно ради того, чтобы окончательно и бесповоротно покончить с этой детской мстительностью. Тишина! Взревел Зилефанд. Я голосую за. Прекрасно, кивнул Ильдофанс. Объявляю прения открытыми. Предлагаю отклонить предложение Гильгеда как не заслуживающий никакого внимания вздор, заявил Ашманкор. Хотя Реальто во всеуслышание похваляется своим успехом на Большом Балу и со смехом рассказывает всем, какие потешные коленца Ильдефонс выкидывал в паре с тучной Матроной и как уморительно выглядели попытки Византа обольстить костлявую поэтессу в белокором парике. «Предложение отклоняется», – процедил Ильдефонс сквозь зубы. Давайте выслушаем обвинения во всех подробностях. «Я вижу, от моего заступничества нет никакого толку», вздохнул Ашманкор. «Поэтому слагаю с себя полномочия и выскажу собственные жалобы, дабы, когда с реальта будут взысканы все штрафы и проведена конфискация, я мог получить причитающуюся мне по закону долю добычи». Эта мысль прежде не приходила никому в голову, и несколько минут собравшиеся были поглощены ее обдумыванием. Кое-кто зашел даже так далеко, что принялся составлять список принадлежащих Реальта вещей, которые куда больше пригодились бы им самим. «К несчастью, проступкам Реальта нет числа», – провозгласил Ао Паловой. К ним можно также причислить деяния и устремления, которые, хоть на первый взгляд и кажутся безобидными, на самом деле крамольны. К этой категории я отношу такие качества, как калчность, заносчивость и нарочитую вульгарность. Надо признать, подобные обвинения могут показаться эфемерными, с нажимом проговорил Ильдефонс. Но в целях правосудия ни в коем случае нельзя сбрасывать их со счетов. Зилифант театрально поднял палец. Реальта с бесчеловечной жестокостью уничтожил мой бесценный Аркис от сканопоса последний экземпляр на нашей обреченной земле. Когда я высказал ему все это...» Он сначала принялся с лицемерным жаром отрицать все обвинения, а потом заявил. Взгляни-ка вон туда, на лес был, его темнеющие дубы. Когда угаснет солнце, от них останется не ни больше и не меньше, чем от твоего редкостного экземпляра. Ашманкур удрученно покачал головой. У меня нет слов. Я принес бы тебе от имени Реальта извинения, если бы не был совершенно уверен, что тот самым непочтительным образом высмеял бы мои попытки. И все же, неужели ты не способен найти в своей душе хоть каплю сочувствия к заблудшему бедняге? Еще как могу, ответил Зилифант, ровно столько же, сколько он проявил к моему бедному Аркесаду. И снова Ашманкор покачал головой. «Я не могу в это поверить!» «Эй, полегче!» – вскинулся Зилифанд. «Несмотря на то, что ты так самоотверженно защищаешь этого негодяя, я не позволю подвергнуть сомнению собственную правдивость». «Ты не так меня понял!» – воскликнул Ашманкор. Я сейчас говорил от своего собственного имени, поражаясь бессердечным поступком Реальта. А, вот как? Ну тогда не о чем спорить. Все остальные волшебники принялись наперебой перечислять нанесенные им Реальта обиды, а Ильдофонс методично заносил их в протокол. Наконец высказались все, и наставник, пробежав глазами список, озадаченно нахмурился. Поразительно, каким образом такой человек, как Реальто, мог столько лет находиться среди нас и не подвергнуться разоблачению. Аж, Манкор, ты хочешь что-то добавить? Я хочу подать прошение о помиловании, просто для проформы.